Дом. Интермедия. Дом – это стены и стены осыпающейся штукатурки, узкие переходы лестничных маршей, Мышкара танцующие под балконными фонарями, розовые рассветы сквозь марлевые занавески, мел и замусоренные парты, солнце, тающие в красной пыли дворового прямоугольника, блохастые собаки, дремлющие под скамейками.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 и находил на себе насекомых. Собаки чуяли его нежность издалека и сбегались принять ее. От его рук пахло псиной, а в карманах он прятал хлеб и колбасу для четвероногих друзей. Зануды и Плакса были неразлучны как сиамцы, но внешне отличались. Плакса с бледными глазами на выкате смахивал на нервного богомола. Глубоко посаженные глазки Зануды делали его похожим на крысенка.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 Слепой сидел у стены на корточках, но, как только он вышел, сразу встал. «Ну? Он меня!» — шепотом доложил кузнечик, в грудь. «Можешь потрогать! Под майкой!» Пальцы слепого нырнули под майку и нащупали мешочек. Кузнечик ежился от чекотки и хихикал. «Стой смирно!» — прикрикнул на него слепой и продолжил изучение амулета. «Там что-то твердое, из камня!» — сказал он, отпуская мешочек.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 — Сколько можно? Уже ночь. — Терпи, — процедил Соломон со своей кровати. — Столько терпел, потерпи еще чуток. Сиамецерек с двумя пальцами придерживал веки в раскрытом виде. Его брат сладко спал, обняв подушку. Спортсмен оглядел изнемокшую стаю. — Слабаки, — прошептал он. — Какие же вы слабаки? Пышка зевнул.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 Сейчас он так пустит, как ему и не снилось. Горбач, тихо лежавший на верхней полке, вдруг вскочил. «Надоело!» — закричал он, запуская в стоявший на двери таз ботинком. С потоками воды и жестяным грохотом таз обрушился на пол. От испуга слон замолчал. плакс истерично хихикнул и поджал и ноги. По паркету растекалось озеро.